Глава восемнадцатая «Привет, Казуо-кун!» — обрадовалась Риса, подпрыгивая на сиденье и становясь на него коленками, чтобы обернуться к маячившему над спинкой парню. Первое, что бросилось мне в глаза, это черная челка, начесанная на огромные... очки. Это, так тут называется, приспособление для тех, у кого проблемы со зрением. Но бывают нормальные оправы, я уже видел такие в торговом центре, А бывают странные, кособокие конструкции из разного цвета пластмасса на пол лица. У появившегося из-за спинки сидения молодого человека они были черные, и, судя по изгибу линзы, стекла в них были простые. То есть ничего эти допотопные приспособления улучшить не могли. Странно. Сутулая спина, непонятно как, но на удивление нелепо сидящий на плечах пиджак — Бардак на голове и довершало этот нереальный образ странное металлическое приспособление на зубах Чудика, из-за которого его улыбка выглядела откровенно жутковато. «Вау, новые брекеты!» — то ли восхитилась, то ли удивилась Риса. «Где ты нашел такие суперские? У тебя рот теперь закрывается?» «Не совсем», — довольным шепотом прошамкал странный персонаж. «Первый день надел, тренируюсь». и уже громче дополнил удивительно противным голосом с каким-то странным пришепетыванием. «Родители решили усилить конструкцию. Зубы так и не выпрямились». «Класс!» Я не понял, от чего мастер пришла в восторг. «А это кто?» Тем временем очки повернулись в мою сторону, и я готов был рукоять заложить, что прищурились, хотя глаз молодого человека я не видел, а пластиковые монстры со стеклами на такое не способны. «Это мой гость, его зовут Ричард. Прошу, позаботься о нем. вспомнила о приличиях Риса. «Приятно познакомиться. Я Казо, Просто Козо. Друг Рисы — мой друг», — слегка запнувшись, все таки дружелюбно ответил он, даже не сильно шепелявя. «Приветствую. Мое имя — Ричард Умбрая. Но раз вы оказали мне любезность назвать себя просто по имени, то и мне стоит поступить так же. Прошу, зовите меня Ричард». Вежливо представился я, наконец поняв, что именно меня так смущало. Знакомый Рисы был оружием. В десятки раз слабее меня и даже слабее ее отца, но все-таки оружием. Закончив представление, я внимательно осмотрел застывшего в ступоре парня. Э, удивленно приоткрыл рот он. Хм, кажется, даже в этой дикой глубинке слышали о моем клане. Привет! Риса! А это что сейчас было? Его японскому что, твоя бабушка учила? внезапно обратился он к мастеру, проигнорировав нормы приличия. Кое-кто похуже, покачала головой девушка. По сравнению с его сама моя, ультрасовременный всепрощающий человек. Зуб даю! Зуб беру! Уважительно покачал головой Казуо, и эти двое рассмеялись, словно повторили старую, известную только им шутку. «Да ладно! Твои, в отличие от моих, прямые!» «Ну-ну!» — хихикнула девушка. «Прямые, ага! Ладно, парни, короче, будем знакомы!» кажется, мы с Казуо сказали это хором. Через пять минут, воспользовавшись тем, что Рису опять отвлекли, на этот раз какая-то девчушка заметно помладше, но тоже в очках и с чёлкой. Странная все же мода. Я внимательно оглядел Казуо, уже уткнувшегося в планшет, Затем обдумал ситуацию и собственное положение со всех сторон, просчитал последствия и пришел к выводу. Фамильярная манера общения, принятая здесь, дает мне возможность получить гораздо больше информации. Поэтому улыбнулся и спросил напрямую: "Зачем ты носишь это сооружение на глазах? Оно же тебе не нужно, и стекла в нем не влияют на оптическую рефракцию". Я произнес это тихо, чтобы услышал только собрат оружия. «Ого, ты внимательный», — удивился парень, отрываясь от какой-то таблицы на экране. «Ладно, ты все равно иностранец, друг Рисы. И, в общем, мне они для создания образа нужны. Это что-то вроде устоявшегося стереотипа. Ну, ботаник там, очки, пластинка на зубах». Пожал он плечами, будто это что-то незначительное. Я кивнул и не стал выпытывать больше, но, тем не менее, не удержался и спросил. «Ты кинжал?» «Извини, я не могу точно определить форму». Я слегка виновато улыбнулся, рассматривая какую-то странную миниатюрную копию чуть изогнутого меча с односторонней заточкой около его души. «Какой кинжал!» — не понял парень, уставившись на меня сквозь мутноватые стекла. «Как он вообще умудряется сквозь них хоть что-то разглядеть?» «Да так, не обращай внимания». Снова улыбнулся я, поняв, что парень, кажется, даже не в курсе своего происхождения. Но тогда почему он в такой хорошей форме? Мало того, пусть и слабое, но вполне боевое оружие. Интересно, Ариса знает? Хм... Они ведь дружат с детства, кажется. Она должна знать. Почему тогда не рассказала другу? А твоя маскировка не мешает тебе общаться... М -м -м. Ну, например, с девушками? Продолжил я светскую беседу, стараясь увести свои мысли с достаточно скользкой темы. Мне и так хватает проблем, чтобы находить новые. «Не, не мешает», — хмыкнул парень. «Я с ними не общаюсь». «Как это? А Мас... Риса Чан?» — удивился я, кидая взгляд на объект обсуждения. Девушка уже вовсю щебетала с целой стайкой местных детишек, то и дело оборачиваясь на меня. «А Риса при чём? Риса не девушка». Спокойно пожал плечами Казуа, тоже посмотрев в ту сторону. «В смысле?» — поразился я. «Риса свой парень, а не девчонка», — пояснил странный кинжал. «Впрочем, тебе она явно нравится. Это заметно невооруженным глазом, а сквозь мои суперокуляры вообще как на ладони. Одобряю, да. Только имей в виду. Обидишь ее, Прибью. Не посмотрю, что ты иностранец». «Вы здесь на редкость нелогичные существа», — пробормотал я себе под нос. «Если она не девушка, по-твоему, то как ты... Э, как ты определяешь?» «Вот нашел тоже проблему. Для меня она не девчонка, потому что она мой брат», — уверенно выдала это не недооружие. «Почему брат, а не сестра?» — окончательно запутался я. «Может, переводчик сбоит?» «Сестра у меня есть. Две. Старшая, та еще высокомерная заучка, решила, что она моя вторая мать, и я обязан ей подчиняться. А младшая — мелкая злопамятная нечисть. Платьишки и пироженки, ми-ми-ми, некий и прочий кошмар. Глаз да глаз за ней. Ариса — нормальный пацан, своя в доску, в в воду, спина к спине. Так понятно? Угу. Mm -hmm. Ми-ми-ми, котики. А он точно хорошо знает мастера. Или просто она его не обнимала никогда с таким писком и не пыталась приклеить к голове уши. Не понимаю. Подумай об этом позже. «Эй, парни, кончайте о девчонках сплетничать! Школа на горизонте!» — вмешалась вернувшаяся на сиденье риса. «Выгружаемся!»